Глава 21. Дана не сомневалась, что Елена Михайлова окажется представительной дамой с высокой прической и надменным взглядом холодных серых глаз. Этой надменностью она, конечно, маскирует горечь, которая разъедает душу любой женщины, осознающей, что уже не любима мужем, и вынужденной во имя безбедной и беззаботной жизни прощать ему многочисленные измены и из загулы. Смирилась ли она со своим положением, размышляла Дана. Или ее мучают мысли о молодых вертихвостках, с которыми ее супруг предпочитает проводить вечера, а может быть и ночи. У Даны даже мелькнула крамольная мысль а не предложить ли даме сдать своего супруга и отправить его на долгие годы за решетку. Эта раса навсегда избавила бы ее от зависимого положения и дала полную власть над его империей. Но действительность оказалась совершенно иной когда официант в длинном белом фартуке и ярком жилете открыл дверь отдельного кабинета ресторана «Небесная кухня», навстречу Сабине и Дании из-за столика поднялась невысокая шатенка с аккуратным каре, острыми чертами подвижного лица и живыми глазами, взгляд которых говорил, что их обладательница ни при каких обстоятельствах не станет мириться с обстоятельствами и не даст себя в обиду. «Вот тебе обиженная мужем клуша», — мелькнула в голове у Даны. «Такая сама уйдет в тайный загул с молодым атлетом. За ней глаз до да глаз нужен». Одета Елена Михайлова была скромна, в темно-серое трикотажное платье, выгодно обтягивающее ладную фигуру. И только кулон с крупным изумрудом, кольцо и серьги с такими же камнями говорили о ее принадлежности к сословию состоятельных людей. Михайлова сделала несколько шагов им навстречу, переводя взгляд Сабины на Дану, и одинаково радушно улыбаясь обеим. «Или Сабина предупредила ее о моем приходе, или у нее железная выдержка», подумала Дана, пожимая узкую прохладную ладонь с длинными пальцами. Она подозрительно покосилась на Сабину, но та расцеловалась с Михайловой самым невинным видом. Из специальной комнаты контроля на втором этаже здания полицейского управления Иерусалима за этой сценой наблюдали полковник Габриэль лэйн майор Моша Ригер и капитан Рафи Биттон. Они расположились за круглым столом недалеко от пульта управления, за которым сидел техник Алан Гервиц. После того, как стали известны время и место встречи персон, находящихся под наблюдением, сотрудники научно-технического отдела полиции прибыли в ресторан «Небесная кухня», выбрали кабинет, который будет предоставлен для встречи, и оборудовали его микрофонами и камерами слежения. Директор и метродотель ресторана, а также официант Роберт, были строго предупреждены о необходимости держать в тайне все приготовления полиции и сам факт прослушивания кабинета. За несколько часов до назначенного времени встречи была проведена проверка оборудования, в ходе которой специалисты оценили качество звука и изображения. первый в кабинете за пять минут до назначенного времени встречи появилась Елена Михайлова. Она сообщила официанту Роберту, что ждет подругу и попросила принести ей кофе. Роберт выполнил заказ, и Михайлова в ожидании Сабины сидела, пила кофе и просматривала книжечку-меню. Наконец дверь отдельного кабинета открылась, но следом за Сабиной Пастер порог переступила Дана Шварц. Моши Ригер и Рафи Биттон как по команде повернули голову в сторону полковника Лейна. «А она что здесь делает?» – прошипел полковник, не сводя глаз с лица Даны. «Похоже, Сабина Пастер без своего адвоката теперь не ходит даже на встречу с подругой», – усмехнулся Ригер. Рафи Биттон сокрушенно покачал головой. «При свидетели откровенного разговора не будет», – разочарованно сказал он и продолжил, отведя глаза в сторону. «Если, конечно...» «Что?» – полковник наконец оторвался от экрана. «Что ты хотел сказать, Рафи?» «Если, конечно...» «Если ваша бывшая супруга не часть операции Михайловых и Пастеров...» Полковник замер. «Ты подозреваешь, что она замешана в этом убийстве? Или как минимум знает, как оно было совершено?» Полковник перевел взгляд на Ригера. «Ты тоже это допускаешь, Моша?» Ригер пожал плечами. «Мне трудно в это поверить, но...» Его взгляд, направленный на полковника, был виноват и испуганным, но голос звучал твердо. «Исключить я не могу ничего». Не просто так же она пришла. Полковник повернулся к экрану. Он выглядел расстроенным и напряженным. «Ладно, оставим догадки», — проворчал он. «Сейчас мы все увидим и услышим». Женщины расселись за столом и взялись за книжечки меню. Первой заговорила Сабина. «Познакомься, Леночка, это моя близкая и давняя подруга Дана Шварц. Я уже выезжала к тебе, как вдруг она приезжает. Представляешь, а мы сто лет не виделись. Вот ей пригласила ее посидеть с нами». Голос Сабины звучал неестественно весело, и Дана поспешила ей на помощь. «Пригласила это сильно, — сказано, — улыбнулась она. Скорее, я заставила ее взять меня с собой. Когда Сабина сказала, с кем у нее встреча, мне очень захотелось с вами познакомиться. Я всего на несколько минут, потом уйду и оставлю вас наедине. Надеюсь, я вам не сильно помешала». Елена улыбнулась Дане одними губами. Глаза ее продолжали рассматривать неожиданную незнакомку, холодно и оценивающе. «Вы нам совершенно не помешали», — сказала она. «Честно говоря, я вовсе не фанатка новых знакомств, но друзья Сабины — мои друзья, так что чувствуйте себя совершенно свободно и оставайтесь с нами сколько сможете». Елена раскрыла книжечку-меню. «Девочки, я уже заказала себе эспрессо-лунга. Такого кофе вы не выпьете нигде, не говоря уже о фирменных печеньях «Небесный вкус». Она повернулась к официанту, все еще стоящему у двери, показала ему два пальца и кивнула в сторону стола. Официант кивнул, но выйти не успел. «Простите», — окликнула его Дана, «но мне, пожалуй, эспрессо романа с двумя дольками лимона». Официант кивнул и вышел из кабинета, неслышно прикрыв за собой дверь. Несговорчивость Даны явно понравилась Михайловой. Ее взгляд, направленный на новую знакомую, стал гораздо более теплым и внимательным. «Вы сказали, что хотели со мной познакомиться?» Елена обратилась к Дане. «Почему?» «Из-за вашего супруга Олега Михайлова», — Дана оторвалась от меню. В ее голосе появились почтительные нотки. Тонкие брови Михайловой чуть приподнялись. «Вы знаете Олега?» «Не лично, конечно, но о его благотворительной деятельности хорошо осведомлена. Я консультирую такие фонды, как кино и театр. Будь рядом и от всего сердца». «Да», — улыбнулась Елена. «Это его благотворительные фонды». Сотрудники этих фондов отзываются о вашем супруге как о человеке удивительно доброй души, всегда готовом помочь незнакомым людям». «Вот как?» Слова Даны были явно приятной Елене. Ее голос дрогнул от избытка чувств. «Спасибо, Дана. А по каким именно консультациям вы специализируетесь?» «По экономическим», — ответила Дана, бросив короткий взгляд на Сабину. «Ложь!» — вспылил полковник Лейн и хлопнул ладонью по столу. «Какие экономические консультации? Почему она лжет?» Да, странно оживился Моширигер. Госпожа Шварц явно не хочет сообщать своей новой знакомой, что она юрист. Интересно, почему? Она что-то задумала. Полковник Лейн навалился грудью на стол и не сводил глаз с монитора. Она играет в какую-то игру с этой Еленой Михайловой. Глаза полковника горели яростным огнем. Техник алан гервиц испуганно покосился на него и на всякий случай увеличил громкость, чтобы начальство не пропустило ни одного слова. Разговор за столом перешел на дела Сабины. «Что с этим ужасным убийством?» Елена склонилась в сторону Сабины, явно демонстрируя озабоченность ее проблемами. «Ты мне говорила, что тебя и Пинхаса вызывали на допрос». «Вызывали». В голосе Сабины прозвучала фальшивая веселость, но она тут же сменилась тревогой. Воспоминания о допросе были слишком свежи и слишком неприятны. К счастью, все разрешилось. Дана поспешила ей на помощь. Я говорила с Пинхасом. У полиции нет ничего против него. Никаких улик. И предъявить ему нечего. Так что все обошлось. «Вы видели? Видели?» Полковник Лейн еще раз хлопнул ладонью по столу и бросил недовольный взгляд на муж Риггера. «Она не дала Сабине Пастер ни слова сказать. Почему?» Да, госпожа Шварц явно не хочет, чтобы Михайлова и Пастер говорили об этом убийстве. Майор Ригер кивнул полковнику. На его лице отразилось недовольство от того, что он не мог понять смысл того, что происходит в отдельном кабинете ресторана. «К тому же она продолжает лгать», — добавил Рафи Биттон. «Говорит, что все обошлось, но это не так. Скорее наоборот, Пастеру предъявлены обвинения, и госпожа Шварц это знает. И про то, что у нас нет улик, это тоже ложь поддержал подчиненного Моши Ригер. Она же знает и про баллистическую экспертизу, и про ее результат. А Сабина Пастер молчит, задумчиво произнес полковник. Молчит и не возражает. Не разоблачает эту ложь. Значит, в эту игру они играют вместе? Полковник поднял глаза на офицеров, и те дружно закивали. «Несомненно», — уверенно сказал Моши Ригер. «Ваша бывшая супруга и Сабина Пастер действуют заодно. Чего же в таком случае они хотят от Михайловой?» подал голос Рафи Биттон. Полковник Лейн нервно пожал плечами. «Надеюсь, сейчас поймем. Смотрим дальше». «А какие еще фонды, кроме тех, что консультирую, я поддерживает ваш супруг?» спросила Дана. Елена подняла глаза к потолку, вспоминая. «Какие фонды? Прежде всего, фонд поддержки научного прогресса», она кивнула в сторону Сабины. «Консультирую». Из этого фонда Пинхас получает гранты на свои научные разработки. Вы ведь знаете, Дана, какой компьютер он разрабатывает? На лице Михайловой появилось выражение восторга. Но Дана только пожала плечами и кивнула в сторону Сабины. Я слышала об этом от Сабины, но точно не знаю. «То, что делает Пинхас, это потрясающе!» — воскликнула Михайлова. «Это новое слово в науке. Компьютер Пинхаса перевернет жизнь на земле, сделает людей лучше и счастливее. И я очень рада, что мой супруг имеет отношение к этой работе. Пусть даже только финансовое. Хотя, конечно...» Михайлова выдержала паузу. Сабина и Дана не сводили с нее глаз, ожидая продолжения фразы. «Конечно, очень жаль, что из-за этих контактов с Олегом Пинхас попал под подозрение в этом ужасном убийстве». Закончила Михайлова. Мгновение в кабинете царила тишина. Да, это ужасно, что его подозревают. Но ведь ни Пинхас, ни Олег ни в чем не... Начала Сабина, но закончить фразу ей не удалось. «Ваш супруг сам управляет этим фондом?» Перебила ее Дана. Михайлова удивленно вскинула брови, взглянула на Сабину, но, поняв, что та не станет договаривать начатую фразу, перевела взгляд на Дану. «Нет». На ее лице появилась нисходительная улыбка. «Олег фондами не управляет». Он занимается только бизнесом. Управление фондами он передал своим родным. Этим фондом управляет его родная сестра Виолетта. Ты же видела ее, Сабина?» Сабина уверенно кивнула. «Конечно. И беседовала с ней не раз. Очень разумная женщина». Моши риггер откинулся на спинку кресла и обеими руками хлопнул себя поляшком. «Опять!» «Как только Михайлова завела речь об убийстве, госпожа Шварц сразу перевела разговор на другую тему!» — воскликнул он. «Да!» — согласился Рафи Биттон. Она явно уводит разговор в сторону от того, что произошло в зале кинотеатра». Полковник Лейн оторвал взгляд от монитора и взглянул на техника. алон Гервитс вытянулся в своем кресле и повернул голову в сторону полковника в готовности ловить каждое его слово. «Увеличь изображение Даны», — сказал полковник и тут же исправился. «Госпожа Шварц». «Слушаюсь, господин полковник» алан гербиц взялся за рычаг джойстика, управляющего камерой. Изображение сдвинулось, и лицо Даны на экране начало приближаться. «Да, да, да», — кивал полковник, наблюдая за изображением, и вдруг резко вскинул вверх ладонь. «Хватит!» Он впился глазами в монитор. На его губах заиграла улыбка. «Что?» — тихо спросил Мош Риггер, наклоняясь к уху Лейна. «Она довольна», — громко сказал полковник. «Что-что?» — не понял Рафи Биттон. «В каком смысле?» «В прямом. Она довольна», — повторил полковник Лейн и пояснил. «Она хотела завести разговор на эту тему и очень довольна, что ей это удалось». Ригер и Биттон переглянулись, но выразить сомнение в способности полковника Лейна читать по лицу Даны Шварц не посмели. «Разговор на какую тему?» — спросил Ригер. «О сестре Михайлова Виолетте?» Полковник кивнул, не сводя глаз с лица Даны. «А при тут почему-то шепотом спросил Биттон, какое отношение она имеет к тому, что произошло в кинотеатре. «Откуда мне знать?» – вспылил лэйн «Я только вижу, что госпожа Шварц пришла на эту встречу именно ради этого разговора». «Но фондами, которые я консультирую, управляют не Михайловы, а люди с другими фамилиями. Одним фондом управляет Алла Берман, другим – Юлий Сотников, третьим – Борис Фукс», – говорила в этот момент Дана. На лице Елены Михайловой появилась легкая снисходительная улыбка. Казалось, она хотела сказать, «Ну как же вы, милочка, не понимаете таких простых вещей?» У Виолетты тоже другая фамилия. По мужу она гамлер, Но она родная сестра Олега, младшая и любимая. А Алла Берман — старшая сестра, Юлий Сотников — сын его двоюродного брата, Боря Фукс — муж моей племянницы, так что все они члены семьи, если, конечно, расширить понятие «семья» на ближайших родственников и ввести понятие «большой семьи». Полковник Лейн продолжал вглядываться в лицо Даны на мониторе. «Она ее заманивает», — шептал он, сложив на столе тяжелые кулаки. «Куда?» — спросил майор Ригер. Не знаю куда, но Дана не может не понимать, что сестра Михайлова после замужества не останется Михайловой. Она выводит Михайлову на какую-то откровенность, хочет получить какую-то информацию. Но какую? Дверь кабинета открылась, и вошел официант с двумя чашками кофе и вазочкой с печеньем. Он расставил все это на скатерти и застыл около стола, раскрыв блокнот. «Что мы будем есть?» — спросила Сабина, не отрываясь от книжки меню. «Что-нибудь существенное, потому что я голодна, как волк», ответила Елена и кивнула официанту. «Дай нам пять минут, Роберт, но не уходи, а то потом тебе не дозовешься». Официант послушно сделал несколько шагов и застыл в углу у двери. «Я буду жаркое», объявила Елена. «Здешний повар-француз готовит уникальное жаркое. По рецепту какого-то из Людовиков. Рекомендую». «Если по рецепту Людовиков. Я хочу попробовать», заявила Сабина и захлопнула книжечку меню. «Я, пожалуй, ограничусь рыбой», — сказала Дана. «Форель в белом имбирном соусе». «Терпкий вкус», — предупредил из своего угла официант Роберт. «Пойдет», — кивнула Дана. «А пить мы будем вино. Я на этом настаиваю. Это вино вам не может не понравиться». Дана и Сабина переглянулись и кивнули. Елена повернулась к официанту. «Шато Марго, девятого года, полусухое. Потом закажем десерт». Официант кивнул, собрал книжечки-меню и вышел, ступая торжественно и важно. Сабина и Дана занялись кофе. «Действительно необычный вкус», — заметила Сабина, отпив из своей чашки. «Вероятно, здешний повар добавляет какие-то травы?» «Сабина обожает всякие травы», — улыбнулась Дана и обратилась к Елене. «Мы ведь с ней знакомы уже больше тридцати лет, и, если честно, я ей всегда завидовала». «Ты мне?» – удивилась Сабина. «Никогда бы не подумала, что ты кому-то завидуешь. Представь себе, дорогая!» – печально улыбнулась Дана. «Завидую тому, что у тебя большая семья». Сабина хотела возразить, но Дана не дала ей возможности произнести ни слова. «Не спорь. У твоего папы два брата, у каждого из них по двое детей, у твоей мамы брат и сестра, и у них дети. Это же все, как сказала Лена, твоя большая семья, близкие люди, на которых можно опереться в трудную минуту. А у меня только родители и дочь». «Даже мужа нет». Полковник Лейн крякнул и закашлялся. риггер и Биттон смотрели на него, с трудом сдерживая улыбки. «Что за чушь она несет?» — возмутился полковник. «Родители и дочь, а родной брат...» «У ее мамы, кстати, сестра, у которой двое детей, и у ее отца брат. Что она несет?» «По-моему, она хочет разжалобить Михайлову», — сказал Рафи Биттон, пряча улыбку и осторожно поглядывая на полковника. «Похоже», — согласился Лейн. «Но для чего ей это нужно?» Елена Михайлова положила узкую ладонь на руку Даны и легко ее сжала. «Вы не должны огорчаться, моя милая. У вас есть дочь, значит, вам есть о ком заботиться и есть кому позаботиться о вас в будущем. Вы правы. Дана смахнула проступившую слезинку. Хотя я бы хотела иметь еще детей». Капитан Биттен покосился на полковника Лейна. Тот заметил его взгляд. «Смотри на экран, Рафи!» – огрызнулся полковник. Капитан Биттон с самым серьезным видом уставился на экран. Мош Риггер затрясся в беззвучном хохоте. Дана подняла глаза на Михайлову и улыбнулась сквозь слезы. «Да, вы правы, Елена. А у вас много детей?» «Ну что вы!» — Михайлова развела руками. «У нас с Олегом, как и у вас, одна дочь. Сколько ей лет? Тоже 18 «Нет, она постарше. Ей 21 Полгода назад она вышла замуж и ушла от нас. Так что теперь мы с Олегом вообще остались одни». «Вышла замуж? Это прекрасно! Поздравляю!» — сказала Дана, и после недолгой паузы. «Вы довольны своим зятем?» «Теща редко бывает довольна зятем», — рассмеялась Елена. «Но я довольна. Он хорошо относится к ней, уважительно к нам. И семья очень хорошая. Его отец — известный дирижер Гершон Либер, руководитель камерного оркестра. Может быть, вы слышали о нем, Дана?» «Конечно, я слышала о Гершоне Либере», — закивала Дана. «Иногда мне удается выбираться на концерты, а ваш зять...» «Его сын Узиэль. Узи. Он тоже музыкант», — Елена замялась. «Но, если честно, они самый блестящий». С легкой руки Олега он забросил скрипку и теперь занимается бизнесом. «Прекрасно!» — воскликнула Дана. «Значит, вы скоро станете бабушкой?» «Очень скоро», — ответила Елена, сделав ударение на «очень». «Наша дочь на третьем месяце беременности, так что через полгода перейду в разряд бабушек». «Молодых бабушек», — добавила Дана, — «за это стоит выпить из за здоровье всех наших детей». «Обязательно!» — Михайлова недовольно покосилась на дверь. «Где застрял наш официант?» Не успела она произнести эту фразу, как дверь кабинета открылась, и на пороге появился официант Роберт, везя перед собой столик на колесах. Он подхватил со столика бутылку вина, ловко выдернул пробку и плеснул в бокал Михайловой. Та пригубила вино и кивнула. «Разливай!» Час спустя три офицера полиции Иерусалима сидели за столом в комнате контроля и молча наблюдали за тем, как официант Роберт убирает тарелки и бокалы и сметает крошки со скатерти. Несколько минут назад три женщины, ужинавшие в этом кабинете, расплатились, оставив щедрые чаевые, и вышли. Офицеры старались не смотреть друг на друга, но их молчание не могло длиться долго. Первым прервал его полковник Лейн. Словно на что-то решившись, Он шумно развернул кресло к подчиненному. «Ну и как это все понимать?» — спросил он и тут же уточнил. «Какие выводы мы можем сделать из всего увиденного?» Моши Риггер и Рафи Биттен молча переглянулись. «Какие выводы?» — нахмурился Моши Риггер. «Да, он бросил короткий взгляд на полковника и поправился. «Госпожа Шварц дважды пресекала попытку Михайлова и завести разговор об убийстве Голованова. Но зато она все время наводила Михайлову на беседу о ее родственниках. У меня сложилось впечатление, что она хочет разобраться в генеалогии семьи Михайловых. «Это я заметил», — огрызнулся полковник. «Ты мне скажи, для чего ей это нужно?» Моширигер развел руками и помрачнел. «Полагаю, у нее в голове сложился какой-то план защиты клиента, и она пытается его реализовать?» «Это я тоже понимаю», — продолжил полковник тем же тоном. «Ты скажи мне, какой это план?» Риггер пожал плечами. На его лице были написаны смущение и недовольство. «Почему вы задаете этот вопрос мне, господин полковник?» словно говорил взгляд майора. «Не вы ли должны знать Данну Шварц лучше всех и моментально разгадывать ее планы?» Полковник Лейн понял ход мыслей подчиненного и нахмурился. «Она все делала так, будто знала, что мы их слушаем», неожиданно заявил Рафи Биттон. Полковник резко обернулся к нему. «Что ты имеешь в виду?» Биттон пожал плечами. «Мне показалось, что она пресекала разговоры об убийстве, потому что знала, что мы их слушаем». «Намекаешь, что это я слил ей информацию?» — вспылил полковник. «Нет, конечно», — смутился Биттон. «Просто она умна и предугадывает наши действия». Биттон замолчал, подумав, что сболтнул лишнее. Черт его дернул заявить, что Данна Шварц умна. Биттон покосился на полковника. «Еще обидится». «Что ты на меня смотришь?» — мгновенно отреагировал Лейн. «Вы старший по званию, на вас и смотрю». Биттон не выдержал строгого тона и улыбнулся. «На кого мне еще смотреть?» «Смотри на Моши, он тоже старше по званию. А еще он молодой и красивый», — буркнул полковник. «Я ничего Дани не говорил. Мы с ней уже три дня как не разговариваем». «Что так?» — поинтересовался Риггер. «Поссорились», — буркнул полковник. «Но Рафи прав». Как только разговор заходил об убийстве, она никому не давала сказать ни слова, хотя поговорить было о чем. Например, об обвинениях, которые предъявили Пастеру. Она не хотела, чтобы Михайлова узнала об этих обвинениях, догадался битон. Она почему-то хочет держать Михайлову в неведении. Зачем? Зачем ей это нужно? Полковник покрутил головой, словно ворот в форменной рубашки стал тесен. Что она задумала? «Может быть, она пытается выградить Сабину и подставить под удар Михайлову?» — предположил Риггер. «Или пытается отвести подозрение от убийцы?» — произнес Биттон, упрямо набычившись. Полковник Лейн и муж Риггер как по команде повернулись к нему. «Ты опять о своем?» — прищурился полковник. «Считаешь ее частью преступной группы?» Биттон помедлил, словно пытался подобрать нужные слова. — Нет, но она знает, кто убил Голованова, и пытается выстроить ситуацию так, чтобы увести нас в сторону от убийцы, а для этого ей понадобились знания о Михайловских фондах и родственниках. Полковник Лейн взглянул на майора риггера Ты согласен с этим, Моша? риггер помедлил с ответом и неопределенно покачал головой. — Скажем так, я не исключаю и такого варианта, — он говорил, не отрывая глаз от поверхности стола. В любом случае, появление госпожи Шварц на этой встрече не случайно. Она что-то задумала, и мы должны понять, что именно. Рафи Биттон недовольно нахмурился. «Что ты предлагаешь? Установить за ней наблюдение? На каком основании? Она подозреваемая? Нет. У нас есть против нее какие-то улики? Нет». «Наблюдение мы устанавливать не будем», — задумчиво проговорил полковник Лэйн. «Но кое-что сделать можем. Пусть с ней свяжется лейтенант Кантс». Найдет какой-нибудь повод для звонка. Они вместе были у Михайлова. Значит, могут обменяться новостями по этому делу. Пусть предложит ей помощь. Поделится какими-нибудь нашими секретами. Короче говоря, пусть войдет в доверие. Посмотрим, во что это выльется». Полковник Лейн и Моша Риггер повернулись к Рафи Битону. «Хорошо». Тот кивнул одному, потом другому. «Я поговорю с Эльдадом. Придумаем повод, и он с ней свяжется». «Договорились». Но поторопитесь, ее замысел нужно разгадать не позже завтрашнего дня», завершил беседу полковник Лейн и поднялся из-за стола.